«Где все же теперь Хмелева и что с ней?» — сказал Острецов. «Вы уже пытались гадать об этом», — сказал ковригин «Повторюсь, в Москве. А что с ней? Не знаю». Затаилась и что-то выжидает. Здесь ее не оказалось, что меня удивило лишь отчасти. Удивило меня присутствие Древесновой, Есть одно предположение, но оно до того мне противно, что я не желаю его высказывать. «В Москве», — сказал Острецов, — «вы станете ее разыскивать?» «Нет», — сказал Кавригин, — «не стану. Если бы я ей был нужен, она бы меня нашла. К тому же я ей теперь не доверяю, а хмель умиления ею истек в воздухе». И я опытный человек, порой циник, сейчас удивляюсь. Как это я втянулся в столь сомнительное и опасное для меня предприятие? — Я был опасен для вас? — спросил Острецов. — Да, — сказал Кавригин. — Еще несколько дней назад вы готовы были меня истребить. — Вы правы, — кивнул Острецов вчера меня спросила об этом же наталья борисовна свиридова очень трогательно сказал ковригин и не только спросила но и пальчиком пригрозила наивная женщина хотя могу только позавидовать вам я ее успокоил после в освобождения древесноговой никаких мстительных чувств у меня к вам нет значит хмелева в москве и Острецов высыпал пепел из трубки в пепельницу. «Предполагаю», — сказал Кавригин. «И предполагаю, что вы знаете об этом лучше меня. Доверия у меня нет не только к Хмелевой, но и к вам, Стеслав Федорович». но Хмелева, ладно, в ней могли взыграть блажи актерки, но вы-то...» «Слышал, увольняете архитектора и консультантов проекта восстановления замка» при этом укоряете себя простодушием. Позвольте вам не поверить. Владелец домен, плавильных цехов, конвейеров с машинами на гусеничном ходу и прочего, даже и получивший их по наследству или противоволе, не может быть простодушным. Он расчетливее новейших компьютеров. «Еще он, естественно, и злодей», — вставил Острецов. «Но неужели...» и в любви он не способен быть простодушным или ослепленным. «Насчет любви не знаю», — сказал ковригина «В любви, может, и да, но не в делах». «А не могли ли быть вызваны деловые расчеты упомянутого вами злодея романтическими чувствами?» — сказал Острецов. «Предположим, злодей этот, в пятнадцать отроческих лет узнав, что он родственник Турищевых, связан ветвями фамильного древа с Голицыными, Шереметьевыми, Строгановыми, предки его жили в Журине, возмечтал стать владельцем родового гнезда и почти к сорока годам стал им. Но для этого пришлось потрудиться, получить дипломы четырех заведений. Института стали в Москве, потом схожего в Гельзингхирхене, побывать подручным Столевара в Люксембурге, а потом для развития интеллекта годы провести в Кембридже и Сорбоне. «Слышали о Сорбоне», — не выдержал ковригин «Как же, как же! Известно, вы там читали лекции на восьмом факультете». «Я провел там всего четыре занятия со славистами сказал ковригин «Защитил кандидатскую обывание Александровича Крылове журналисте В связи с Иваном Александровичем меня и пригласили. Засмущался и замолчал. Эки гусь, расхвастался. Мол, за вами там Кембриджи и Сорбонны, но и я не лыком шит. Лыком шит, лыком. Хотя лыка, возможно, и не самый худший материал для поделок. Ко всему прочему, его похвальба примяла серьезность их разговора. И дальше могло пойти раскланивание с приседаниями. Работа десятилетней давности начал будто бы оправдываться Кавригин. Ценности средней. Но в ней проявился мой эссеистский подход к материалу. А с Сорбонной были у нас тогда контакты, и можно было подзаработать. «Не уничижайте себя, Александр Андреевич», — сказал усмехнувшись Острецов при этом от денег с Сорбонны вы не отказались, а моим гонораром брезгуете. Я не сказал «брезгую», я имел в виду другое. «Ну да, продолжим мысли о злодеях», — сказал Острецов. «Да, в моих преуспеваниях был и случай, было и наследство именно из Франции, но, конечно, удачливое движение их, моих преуспеваний», Происходило по извилистым дорогам безобразий девяностых годов. Оно и занесло меня в форбсовские списки. Что же касается увольнения архитектора и консультантов? Причина их увольнения, надо понимать, сказал ковригин в том, что они якобы не смогли предугадать и тем более отыскать в бумагах тот самый подземный ход, каким мы вчера путешествовали. Но вы-то деловой человек. С пятнадцати лет жившие в мечтах и с расчетами о Журине не могли не догадываться, что такой ход есть и есть подземные ходы из других боков здания. А изображаете себя простодушного романтика». «Ну, предположим, вы правы», — сказал Острецов. «Этот вздорный балабол архитектора Возницын и его остолопы подручные мне надоели». Но на гласный разрыв с ними я долго не решался. Опять же, из-за паски шума в СМИ. Теперь пусть шумят. Но я не знал, где укрыт северный подземный ход. В чертежах значилось лишь «Че пасть» или даже «Че пуп». Так что ваш приезд вышел полезным и многое ускорил или подсказал. «В частности?» — спросил ковригин Хотя бы два места. То, где разволновался Питтсбург, и то, где устроена система зеркал. Они упомянутые в дворцовом фольклоре. «Клады, что ли, намерены искать?» спросил Кавригин. «Я не кладоискатель», резко сказал Острецов. «В одном из своих эссе вы рассказали о лабиринте графа Тутамлина в доме на Покровке. Где Тутамлин прятался от кредиторов и назойливых приятелей, и где он размышлял о милых ему вещицах. В том же эссе вы упоминали о лабиринте в Одессе «Погодка отутомлена» Румянцева. Похоже, такой лабиринт, но со своими вывертами, был и здесь. А вот бы и мне отыскать место для тайных уединений в Журино. «Тогда уж меня...» как знатока здешних тайных мест сказал ковригин вам бы пришлось совместить со скелетами в лабиринтах питсбурга назовем их теперь так да что вы меня за бармале держите великодушно заулыбался остреццов а потом и рассмеялся а может быть вы ее чем то напугали задумался ковригин кого удивился остреццов Хмелёву, сказал Ковригин, и сильно напугали. Вот она и пустилась в бега. Не знаю, может быть, теперь уже задумался о Давайте оставим эту тему. Хорошо, сказал Ковригин. Один вопрос. Это уже мой интерес. Пишу некое сочинение, озорное или озароватое. «Были пересечения Турищевых с Бекетовыми и Репниными?» «Были», — сказал Острецов. Один из Репниных жил в Журине два года. Армия погнала Наполеона, вошли в Париж, а он сидел в Журине. Имел в Синештуре заводик. «Но при тут Бекетовы и Репнины?»